При наружном лечении зудящих дерматозов широко применяется мазь одуванчика лекарственного на свином жире 1 к 4. Готовят отвар по обычной технологии. 10 граммов, 1 столовая ложка корней, помещают в заранее подогретую на водяной бане эмалированную или фарфоровую посуду. Заливают 200 миллилитров Один стакан холодной кипяченой воды закрывают крышкой и нагревают на водяной бане в кипящей воде при частом помешивании не менее 30 минут. Охлаждают при комнатной температуре 10 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Приготовленный отвар хранят в прохладном месте не более двух суток. Принимают в теплом виде по одной третьей стакана 3-4 раза в день за 15 минут до еды. С косметической целью используют напар цветков одуванчика. Им выводят пигментные пятна и веснушки. Для этого млечным соком из свежих листьев одуванчика Смазывают веснушки 2-3 раза в день до заметного их побледнения. Для лечения угревой болезни рекомендуют принимать настой корня 1 к 60, 2-3 недели, по 1 четвертой стакана 3 раза в день. Корень одуванчика входит в состав противоугревого лосьона, выпускаемого промышленностью. Млечным соком растения выводят мозоли, и бородавки. Соком из свежих корней смазывают места укусов насекомыми и пчелами. Его можно приготовить впрок, добавив немного спирта и сохраняя в холодном месте. Корни одуванчика широко используют в фармацевтической промышленности для приготовления лекарств. Народная медицина отмечает тонизирующие, мочегонные, глистогонные, противовоспалительные, седативное, успокаивающее действие одуванчика лекарственного, способного регулировать нарушения обмена, отклонения со стороны лейкоформулы. В народной фитотерапии он широко применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при катаре желудка и кишечника, глистной инвазии, для профилактики и лечения общего атеросклероза. Корни и листья употребляются при болезнях почек, печени, мочевого пузыря, гиповитаминозе, а также при ревматизме, подагре, малокровии, как антитоксическое средство при укусах змей, диабете, зобе. Настой готовят из одной чайной ложки корня на стакан кипятка. Принимают по 1 четвертой стакана 3-4 раза в день за полчаса до еды. Как послабляющее его применяют при хронических запорах геморроя. В отваре корень принимают 30 граммов на 1 литр воды по полстакана, а в порошке на кончике ножа 3 раза в день. Порошок принимают для выведения из организма вредных веществ с потом и мочой. Для домашнего лечения можно рекомендовать ряд желчегонных сборов – Смешать по одной части корня одуванчика, коры крушины, листьев мяты перечной и цветков ноготков. Одну столовую ложку смеси настоять в 300 мл сырой холодной воды в течение 12 часов. Затем прокипятить 10 минут. Пить утром и вечером по одному стакану. Две столовые ложки смеси корня одуванчика и корня лопуха по одной части залить 500 мл холодной воды, настоять 12 часов, кипятить 15 минут, снова настоять полчаса, завернув во что-то теплое, принимать по полстакана 4 раза в день. Этот отвар можно применять также в виде компрессов при экземе. Для лечения экзем – столовую ложку мелко нарезанных корней одуванчика и лопуха – заливают тремя стаканами воды, настаивают в течение ночи, утром кипятят на небольшом огне 7 минут и снова настаивают накрытым 20 минут, процеживают.